Книга вторая. Двор Генриха Третьего. В эту ночь в Лувре женственным и сладострастным государем устраивался большой праздник, на который был приглашен весь блестящий двор, не имевший себе равных в Европе, как по красоте и числу дам, принятых ко двору, так и по храбрости и любезности молодых дворян, украшавших его своим присутствием. Генрих III также страстно любил легкомысленные забавы, праздники, балеты, маскарады, как его брат и предшественник Карл IX игру в мяч и охоту. Празднества его были роскошны и так непрерывно следовали одно за другим, что он почти все свое время посвящал устройству этих великолепных зрелищ. Празднества по случаю женить бы его фаворитов поглощали громадные суммы, и его необузданное сумасбродство часто совершенно опустошали государственную казну. В то время как государство стонало под тяжестью постоянно возраставших налогов, На этих оргиях господствовала такая безграничная распущенность, что она приводила в соблазны и негодование самых почтенных граждан Франции, чем очень искусно пользовались враги короля. За два года до нашего рассказа Генрих устраивал праздник своему брату герцогу Алансонскому на котором присутствовали дамы, одетые в мужские платья зеленого цвета, до половины обнаженные, с распущенными волосами, как новобрачные. Примечание. Герцог Алансонский. Первоначальный титул герцога Анжуйского. Конец примечания. Расходы на этот праздник превышали сумму в сто тысяч ливров. В декабре 1576 года, как мы видим из дневника его царствования, он отправился под маской в отель Гиза в сопровождении 30 дам, принадлежавших его двору, одетых в роскошное платье из шелковых и серебряных тканей, унизанная жемчугом и драгоценными комендиями, и такие безобразия происходили на этом празднике, что дамы и девицы, державшие себя поскромнее, вынуждены были удалиться из-за вольного обращения масок, так как, многозначительно замечает Пьер де Л Этуаль, автор дневника, если бы стены и обои могли говорить, они порассказали бы презабавные подробности. Примечание. Ле Пьер 1546-1611 годы, знаменитый французский хроникер и мемуарист, оставил очень точное и подробное описание событий своего времени. Конец примечания. Позднее, в 1584 году, в немецкую масленицу Генрих в маске вместе со своими фаворитами бегал по улицам, предаваясь таким невероятным сумасбродствам и такому нахальству, что на другой день был публично осужден всеми парижскими проповедниками. Луиза Лотарингская, его супруга, принцесса с кротким, но слабым характером, совершенно лишенная честолюбия, Поэтому-то Екатерина Медичи, постоянно опасавшаяся соперничества вблизи трона, и выбрала ее, как самую подходящую в супруге своему сыну. Но наделенная слепой покорностью, никогда не сопротивлялась желаниям своего царственного супруга, хотя редко участвовала в его празднествах. Примечание. «Луиза де Вадемон Лотарингская». 1553-1601 годы жизни, французская королева с 1575 года, жена Генриха III, троюродная сестра знаменитых герцогов Гизов. Конец примечания. Ее тихая жизнь проходила в Малельне, в саду, в монастырях разных братств и других духовных учреждениях и в ее уединенных покоях. Ее женские увлечения сводились к вышиванию и чтению молитвенника, одежда ее была из самой простой материи, преимущественно из сукна, и хотя цвет ее лица дошел до смертельной бледности, но она никогда не соглашалась пользоваться румянами. В своих ближайших служителях и фрейлинах она ценила благочестие и скромность гораздо больше, чем блестящее наружное качество. Сохранилось множество ее острот, Очень забавных, и особенно одна сказанная жене президента, которая всегда распронченная и разодетая с неслыханной роскошью, не хотела признавать королеву в ее скромном костюме. Но, судя по всему... Она была слишком слабого и покорного характера, и недостаточно умна, чтобы принести какую-либо пользу государству или исправить недостатки государи своего супруга, и, без сомнения, в высоком своем сане нашла гораздо больше горя, чем радостей. Ее несчастья были даже воспеты в стихах и иезуитам Лемуанам. Но, вероятно, самое тяжелое ее горе состояло в том, что она не имела детей. Положение, которое должна была бы занимать Луиза де Водемон, было захвачено королевой-матерью с излишеством, одаренной теми качествами, которых не доставала ее невестке. Она вертела своими сыновьями, как марионетками. Они занимали трон, но она управляла государством. Ее сердце, казалось, было отлито из бронзы или стали. Ловкая, скрытная интриганка, она постоянно изучала Макиавелли. Примечание. Макиавелли Никола, 1469-1527 годы жизни, итальянский политический мыслитель, дипломат, писатель, видел главную причину бедствий Италии в ее раздробленности, преодолеть которую способна лишь сильная государственная власть. Ради упрочения государства считал допустимыми любые средства. Конец примечания. В управлении государством она придерживалась такой скрытности, что никто не мог угадать, к чему она стремится, пока не обнаруживались последствия ее действий. Унаследовав многие благородные свойства рода Медичи, она, подобно Борджиа, была неумолима в ненависти, не останавливаясь как и члены этого ужасного семейства для достижения своих целей даже перед узами кровного родства. Народная молва обвиняла ее в таинственной смерти, посредством которой два ее старших сына были устранены с дороги третьего, ее любимца, и впоследствии говорили, что она также не была в стороне от внезапной смерти принца Алансонского, который умер в шатот Тьерри после того, как понюхал букет отравленных цветов. Фуану говорит следующее о вскрытии тела Карла IX. Смерть Карла IX была ужасна, но внушаемый ею ужас был бы еще сильнее, если бы мы наверняка знали, что эти жестокие страдания были делом рук его матери. Двор Екатерины Медичи, на самом же деле двор ее сына, состоял из трехсот прелестнейших девушек, принадлежавших к самым благородным фамилиям Франции. Окруженная этой фалангой красавиц, Екатерина сознавала себя всемогущей. Она наказывала своих фрелин только за те проступки, которых нельзя было скрыть, как это и случилось со злополучной девицей Делимель. Глубоко изучив человеческое сердце, она знала, что самые непреклонные не могут устоять против женских ласк, и, окружив себя этим избранным дамским кружком, Она с их помощью расстраивала все планы своих врагов и, пользуясь их влиянием, которого никто не остерегался и которое распространялось на весь двор, узнавала самые сокровенные тайны всех партий. Вследствие глубокой скрытности ее поступков характер Екатерины представлял загадку, которую напрасно старался бы разгадать историк равно как напрасно стал бы он отыскивать тайные пружины ее действий. Ханжа, со слепым и вместе с тем скептическим суеверием, предававшаяся, если верить ее врагам, даже поклонению языческим божествам, гордая и неспособная на какое-либо унижение любящая жена-итальянка и, однако же, не выказывавшая никакой ревности из-за непостоянства мужа, Нежная мать, между тем заслужившая обвинение в том, что для воплощения своих чистолюбивых планов пожертвовала тремя из своих сыновей, строгая в соблюдении этикета и, несмотря на это, часто допускавшая небрежные к нему отношения, надменная и мстительная, но, однако, никогда не обнаруживавшая ни малейшим нетерпеливым жестом своих ощущений, скрывавшая свое негодование, под личиной абсолютного спокойствия. Ее предполагаемый характер и ее поступки находились в постоянном противоречии. Лучший ее портрет, кажется, содержится в следующей сатирической эпитафии, появившейся сразу после ее смерти. Здесь лежит королева, бывшая в одно время демоном и ангелом, достойная полнейшего осуждения и величайшей похвалы. Она поддержала государство и вместе с тем погубила его. Она устраивала тысячи примирений и не меньше ссор. Она произвела трех королей и три междоусобные войны. Строила замки и разрушала города. Издала много хороших законов и дряных постановлений пожелая ей прохожей рая и одновременно ада. Однако же Екатерина обладала редким даром. Она постоянно и терпеливо совершенствовалась. Она уважала науку и почитала ученых, упражнялась в разных искусствах и была лучшей наездницей своего времени. Женщины обязаны ей устройством рожка у седла для придерживания ноги. Прежде дамы при верховой езде держались на одной подножке. Моду эту она ввела в употребление для того, чтобы лучше продемонстрировать дивную соразмерность своего телосложения. Если Екатерина была живой парадокс, то и сын ее Генрих III был одарен противоположными свойствами и подавал в юности блестящие надежды, которым не суждено было осуществиться в зрелые годы. Победитель при Жарнакии и Монконтуре, предмет зависти всей воинственной молодежи своего времени, кумир воинов, приобретших славу во многих сражениях, государь, избранный Польшей, Государственный муж, наделенный здравым смыслом, оратор, владевший красноречием легким и приятным, одаренный мужеством, врожденный грацией и красотой, искусный во всех физических упражнениях, в турнирах, на манеже и в фехтовальном зале, этот благородный рыцарь, как только вступил на престол Франции, впал в сладострастную беспечность из которой никогда не выходил, исключая весьма редкие случаи. Силы его ума, его твердость, мужество, моральное и физическое совершенство исчезли под влиянием распутной жизни, которой он предался. Управляемый матерью и своими фаворитами, которые были главными противниками Екатерины и постоянно пугали ее своим влиянием на Генриха, Преследуемый герцогом Гизом, который даже не брал на себя труда скрывать свои виды на престол, возбуждающий недоверие легистов, предводителем которых он был, внушающий ужас гигенотам, которых он всегда неумолимо преследовал и которые с отвращением вспоминали его жестокости во время ужасов варфоломеевской ночи, Ужасающей трагедии, в которой он был, по его собственному признанию, одним из главных действующих лиц, восстановивший против себя папу и Филиппа II Испанского, своего Шурина, которые оба сочувствовали Гизу в войне с Генрихом Наварским, И во вражде со своим братом герцогом Алансонским, громимый, сорбонный, преследуемый нападками одного из ее докторов, который в своем памфлете старался доказать необходимость свержения его с престола, Генрих, сколеблющийся на голове короной, внешне воплощал полное равнодушие и не отказывался ни от одного из своих удовольствий или обрядов благочестия. У него благочестивые обряды очень походили на забавы. Молельня и бальный зал, обедня и маскарад соприкасались один с другим. Генрих не желал слушать своих советников, и только тогда стряхнул с себя сладострастную бездеятельность, когда недруги хотели вооруженной рукой лишить его престола. Тогда. Лишь на минуту он показал себя настоящим королем. Примечание Варфоломеевская ночь — массовая резня гугенотов с католиками в ночь на 24 августа 1572 года, день святого Варфоломея, в Париже, организованная Екатериной Медичи и Гизами. Конец примечания Однако... Мы не будем касаться этого периода его царствования, но опишем то время, когда этот изнеженный монарх утопал в праздности и удовольствиях. В ту ночь, о которой идет речь, он собрал в роскошных галереях своего дворца самых красивых женщин и самых лучших кавалеров столицы. Екатерина Медичи также присутствовала на празднике с блестящим роем своих красавиц. Маргарита Валуа, прелестная королева Наварская, 27 лет от роду, в полном блеске красоты, также находилась там со своей свитой. Присутствовала также кроткая Луиза Водемон со своими скромными и благоразумными фрейлинами. Все, что было при этом дворе грацией, молодостью, умом, красотой и изяществом, все соединилось на этом празднестве. Ничто не было забыто из того, что могло придать ему прелести. Тысячи ароматических ламп разливали благоухание, экзотические цветы наполняли воздух приятным запахом, танцы сопровождались нежными звуками музыки скрытого оркестра, высокие перья развивались в такт мелодиям, маленькие ножки дам мелькали в разнообразных фигурах танца. Бал был маскарадный, и за исключением государя и нескольких любимейших его приближенных, лица всех присутствовавших скрывали маски. Костюмы были чрезвычайно разнообразны. Но выбраны скорее с намерением выставить в полном блеске внешность танцора в наряде, отличном от обыкновенной одежды, чем с причудливостью отличающей итальянские маскарады или дни карнавала. Огненные глаза, которые казались еще ярче, сверкая как две звездочки сквозь два отверстия красивой маленькой бархатной маски, придававшие больше заманчивости и эффекта розовым губам и атласному подбородку тех, которые их носили, оказывали повсюду свое магическое влияние. Для кокетства всего удобнее маска, при помощи которой говорятся бесчисленные колки и остроты, которые без ее дружеского прикрытия никогда не были бы сказаны или же не достигли бы своей цели. Итак, Да будет благословен тот, кто ввел в употребление маску на пользу робкого любовника».